Глава двадцать первая. Планы, которые срабатывают. Путь назад занял примерно столько же времени, сколько и туда. Около двух часов. Олег прошагал почти всё это расстояние, когда владыка вдруг произнёс. «Отлично! Сошлось!» «Что сошлось?» – не понял Олег. Решение, которое исправит мою ошибку с вратами в подземелье. Запасной план. Я начал думать о нем уже давно, но не хватало нескольких деталей. «Ну и хорошо», – кивнул Олег. «Надеюсь, в этом плане нет врат в центре Кремля или чего-то такого». «Не считай меня идиотом и не подшучивай надо мной. Я могу ошибаться». потому что никто не идеален. Но я достаточно умен, чтобы ошибаться не больше одного раза». Олег молча пожал плечами и продолжил шагать. «А теперь слушай меня внимательно», — снова заговорил владыка. «Я буду говорить тебе, что делать. Каждый этап отдельно. На этот раз никакой импровизации, только полная покорность». И выполнение всего, что я скажу. Ради осуществления плана придется пойти на некоторые жертвы. Стоп, ты же не про Русю Обеспокоился Олег. Ей так досталось и... Ей это будет только на пользу. Как и тебе. В конечном счете. Хотя поначалу может показаться и иначе. «Однако ты будешь слушаться меня во всем. Это ясно?» «Ты ведь можешь просто взять меня под контроль», – заметил Олег. «Могу. Но хотелось бы убедиться, что ты сам достаточно умен, чтобы не доводить ситуацию до этого». Звучало убедительно. «Ладно», – медленно кивнул Олег. Не то чтобы у меня был выбор, но... Ладно. И чем мы займемся? Дадим этим агентам то, чего они хотят». Вдалеке показался вход в монстрогородок. В темноте его было сложно разглядеть, но постоянные блуждания тут медленно прокачивали Олегу ночное зрение. «Прежде всего твоя сестра». Испытание прошло успешно, и длительное пребывание в заточении не повредило мою способность к замещению. «Стоп! Какое испытание?» – нахмурился Олег. «Ты же не думал, что я предложил такой заковыристый способ маскировки только ради самой маскировки?» Влад довольно усмехнулся. «Привыкай к тому, что все...» Или почти все мои действия несут два мотива, а то и больше. Я сомневался, сможет ли эта способность полноценно работать, и мне нужен был кто-то, на ком ее можно проверить. Теперь я уверен, что она работает, и поэтому готов осуществить новый план. Что можно было на это сказать? Владыка оставался владыкой. С полным значением этого слова. Хитрые планы, многоходовочки. А ведь одна ошибка с метро почти заставила Олега забыть, кто такой Влад. Шаг первый. Позови сюда сестру. Зомби, выглядящего как девочка-подросток, Олег заметил сразу. Тот неподвижно стоял там же, где его и оставили. «Руся!» – позвал он. Иди сюда. Пришла пора вернуть тебя старый облик. Этого я не говорил, заметил Владыка. В данный момент ошибка не играет роли, но на будущее не делай так. Любая от себя тина может навредить плану, и придется снова менять его на ходу. Дверь одного из домиков приоткрылась, и оттуда шаркающей походкой. Хотя и быстро, видимо, не терпелось снова стать человеком, вышел зомби с сознанием Руси. «Ты... уже...» – прохряпело существо. «Безмозглый зомби, первый уровень». «Ну да, ну да». Система ощущала, как зомби именно это существо. «А теперь, пока у нее есть уровень, бери ее под свой контроль». «Не просто же так ты выбрал власть?» «Чего?» – Олег удивился. «Не задавать вопросов, а выполнять!» Голос Влада был строг. «Если не пытаешься осмыслить и проанализировать приказ, у тебя меньше шансов выполнить его неправильно!» «Взять под контроль безмозглого зомби!» – скомандовал Олег. Наверное, с этими формулировками было бы сложно, если бы система не была разумной и не понимала все, что он подразумевал. Взгляд зомби стал еще более пустым, чем до того. Челюсть чуть отпала. Контроль установлен. Вежливо сообщила система. Ага. Значит, вот как это выглядит. Ну что? Заметил владыка. Голос его слегка потеплел. «Догадаешься, какой приказ ты должен теперь отдать абсолютно подконтрольному тебе существу?» «А как же приказы, которые не нужно обдумывать?» «Ну, конкретно эта часть плана больше нужна тебе, чем мне. Точнее, она нужна ей. Но поскольку ты у нас заботливый брат, то и тебе тоже». Олег задумался. Что может быть сейчас нужно Руси? Ну, вернуться в свое тело, это ясно как день. Что еще? Выбраться, наконец, из этого кошмара, начавшегося для нее сегодня утром, забыть о нем и зажить нормальной, прежней жизнью. Забыть, точно! Забыть все, что случилось, начиная с самого утра. «Ну вот ты и догадался», — одобрительно подтвердил владыка. «Было несложно, правда?» «Что ж, по крайней мере, эта часть плана Олегу действительно нравилась». «Превратив твою сестру в монстра, я выполнил сразу три цели», — пояснил владыка. «Замаскировал ее, проверил, как работает замещение». и дал тебе возможность починить ее себе. Я бы и сам с удовольствием сделал это, но для этого ей пришлось бы пробудиться и получить мою систему, а это точно не входит в мои планы. «Забудь все, что сегодня случилось», – медленно произнес Олег. Он обдумывал каждое слово, ведь если он что-то сделает не так, и в памяти у Руси останется хоть что-то. Кто знает, как это потом аукнется. Забудь весь сегодняшний день с того момента, как ты проснулась. Все, что было с этого момента, выжигается из твоей памяти, исчезает из самых глубоких ее слоев. Воспоминания невозможно восстановить или воскресить. Кроме того... «Потеряй сознание на десять минут и ничего не осознавай, пока это время не закончится», – подсказал владыка. «А затем очнись, и последнее, что ты будешь помнить, это как ты вчера ложилась спать. Все». Олег в точности повторил его фразу «слово в слово». Уже на словах «потеряй сознание» зомби наклонил голову, и начал медленно падать на землю. Олег не боялся, что Руся себе что-то повредит. Ее текущее тело и так было гниющим трупом. «Отлично! Приступаем! Разрывай контроль!» «А приказ не аннулируется, когда контроль пропадет?» пробормотал Олег. «Нет, а если и аннулируется, то очень нескоро». «Хорошо!» «Разорвать контроль!» – произнес Олег. Дальше владыка справлялся уже без него. Перед Олегом выскочила табличка о том, что контроль разорван, и уже в этот момент тело зомби начало плавиться, вновь превращаясь в Русю, а тело Руси сбоку от Олега, соответственно, в зомби, заняло превращение не больше двух минут. А теперь, пока она не очнулась, приступим к следующей части. В голосе владыки прозвучал смешок. Тебе она не понравится, поначалу. Но ничего не говори и не делай, что бы ни происходило. Если не хочешь, чтобы всю схему сестрой пришлось проворачивать еще раз, с самого начала. Олег медленно кивнул головой. Ему не нравился тон владыки, но он свой выбор уже сделал. Сегодня в заключении у департамента. Ладно, он сам на это подписался. Нечего теперь жалеть. «Застынь неподвижно!» — скомандовал Влад. А затем, когда Олег быстро выполнил команду, его тело захлестнула волна противной тошноты. «Черт!» Что происходит? Было желание схватиться двумя руками за горло, но парень помнил наказ не делать ничего и выполнял его. До тех пор, пока его взгляд не упал настоящего все там же безмозглого зомби, который снова менялся, превращаясь в кого-то другого. На этот раз в него самого. «Что-что?» Мысль вырвалась у него непроизвольно. Хорошо еще, что не вслух. «Не говорит ничего!» «Да, я меняю тебя с ним. А теперь стой смирно, пока превращение не завершится. Я не хочу ошибиться!» Олег воссоздавался в теле зомби. В точности до последней детали. Вся одежда, растрепанная прическа, язвы на теле, и даже пыль от блужданий по коридорам. Ну а сам он сейчас выглядел... Да уж понятно как. Ладно, план так план. Примем правила игры, которые предлагает, или скорее навязывает, Влад. В конце концов, все уже произошло. «Отлично!» – заметил Владыка. «Превращение прошло успешно. Можешь задавать вопросы». Только не забудь, что твоя сестра очнется через пять минут с провалами в памяти. И лучше ей не видеть перед собой мертвеца. <звёк> да, теперь Олег прекрасно понимал сестру, хрипевшую и с трудом говорившую в этом теле. Ощущение было то еще. Гнилое горло, отказывающееся говорить. Гнилые мышцы. отказывающиеся повиноваться. Хорошо еще у зомби не было обоняния. Говори мысленно. Зачем я сделал это? Чтобы дать агентам желаемое. Тебя и твою сестру, которых они так ищут. Хм, выдать им ложного Олега? А что затем, когда ложный Олег на их глазах превратится в гниющий труп? Да и вообще, сможет ли зомби достоверно изобразить живого человека? Кстати, еще одно. Эта фраза прозвучала уже не в голове у Олега. Ее произнес совершенно нормальным, привычным голосом и тоном «Он сам». «Если ты не хочешь потерять вот это, то возьми и надень на палец». Олег стянул с руки кольцо-инвентарь, и протянул его зомби. Тот взял артефакт и попытался надеть. Гнилые пальцы плохо слушались, и кольцо скорее стесывало с них кусочки плоти, чем надевалось. Наконец, справиться с кольцом все же удалось. «Ну ладно», — обратился Олег Владыке. «Допустим, по твоим управлениям этот труп с моей внешностью выглядит как живой». И выглядит, и двигается, и говорит. Но что потом? Потом они получат твою сестру, живую, хотя и приложенную чем-то по голове, до частичной амнезии. А также твой труп. Без руки, чтобы они не нашли кольцо с инвентарем, а может еще как-то разорванный на куски. Олег Бурнов мертв. Героически погиб при попытке спасти сестру от кого? От волны монстров при попытке бегства из подземелья. Незачем было подрывать входы, и на этом всё. Дело закрыто. Ура! Победа, медаль, премия. Твой труп исследуют. Толку от этого никакого не будет. Её допросят. И от этого тоже пользы не будет. А дальше отпустят и повесят слежку. Пылинки с нее сдувать будут. Так что минимум ближайшие полгода ей ничего не угрожает. Ну а дальше будет видно. «Погоди!» – Олег слегка запаниковал. «Ты же говорил, что если с телом, принявшим мою внешность, что-то случится, я не смогу вернуть эту внешность себе!» «Так и есть!» подтвердил владыка.